Глава 12. Меня позвали в кабинет, когда прибыл Лоуренс Рейдинг. Он выглядел измождённым и, как мне подумалось, настороженным. Приветствие полковника Мелчита можно было считать почти сердечным. Мы хотели бы задать вам несколько вопросов здесь и сейчас, сказал он. Лоуренс тихо хмыкнул. Кажется, это идея французов реконструкция картины преступления. Мой дорогой мальчик, сказал полковник Мелчит. Отбросьте этот тон. Говорить с нами так не стоит. Вам известно, что ещё один человек признался в совершении преступления, которое якобы совершили вы. Эти слова оказали на Лоуренса мгновенный и болезненный эффект. И ещё один, запинаясь, выговорил он: "Кто? Кто?" Миссис Протеро Ответил полковник, внимательно наблюдая за ним. Абсурд. Она этого не делала, просто не могла. Это невозможно. Мелчет перебил его. Как ни странно, мы не поверили в её историю. Не поверили, должен заметить я, в вашу. Доктор Хайдег категорически утверждает, что преступление не могло быть совершено в то время, которое называете вы. Доктор Хайдег так утверждает. Да. Так что, видите ли, вы чисты, хотите вы этого или нет. А теперь мы хотим, чтобы вы помогли нам и подробно рассказали, что произошло. Лоуренс всё ещё колебался. А вы не обманываете меня насчёт насчёт миссис Протеро? Вы точно не подозреваете её? Слово чести, сказал полковник Мелчет. Лоуренс тяжело вздохнул. Каким же я был глупцом, проговорил он полнейшим глупцом. Как я мог хоть на одну минуту подумать, что она может вы рассказать нам об этом? предложил главный констебль. А рассказывать особо и нечего. В тот день я я встретился с миссис Протеро. Лоуренс замолчал. Это нам известно, сказал Мелчит. Вы, может, думаете, что ваши чувства к миссис Протеро и её к вам это большой секрет, но на самом деле все давно знают о них и живы обсуждают теперь всё выйдет наружу вот и замечательно думаю вы правы я обещал викарию он покосился на меня уехать в тот вечер я встретился с миссис протеро в студии в четверг седьмого я рассказал ей о своём решении она согласилась с тем что нам больше ничего не остаётся мы Мы попрощались друг с другом, вышли из студии, и почти сразу к нам присоединился доктор Стоун. Энн держалась на удивление естественно. Как ей это удалось? У меня не получалось. Я вместе со Стоуном пошел в голубой кабан и выпил. Затем собрался домой. Но когда дошел до поворота дороги, передумал и решил повидаться с векарием. Я ощущал настоятельную потребность поговорить с кем-нибудь на волнующую меня тему. Мне открыла горничная и сказала, что викария нет дома, но он скоро будет, а в кабинете его ожидает полковник Протора. Так вот, я не шёл, возможно, уходить, дабы это не выглядело таким образом, будто я уклоняюсь от встречи с ним. Поэтому я сказал, что тоже подожду викария и прошёл в кабинет. Он замолчал. "Ну", произнёс полковник Мелчик. Протора сидел за письменным столом, в той самой позе, в которой вы нашли его. Я подошёл к нему, хотел прикоснуться. Он был мёртв. Потом я посмотрел вниз и увидел на полу рядом с ним пистолет. Я поднял его и сразу увидел, что это мой пистолет. Меня бросило в дрожь. Надо же, мой пистолет. А потом я сделал вывод: он опрошался сам с собой. Ин должно быть в какой-то момент взяла мой пистолет, предназначенная его для себя на тот случай, если ей совсем станет невмоготу. Вероятно, он был у неё с собой. После того, как мы с ней расстались в деревне, она по всей видимости вернулась сюда и и ох, полагаю, я помешался, если подумал такое, но именно так я и подумал. Я сунул пистолет в карман и ушёл. У калитки я встретил викария Он мило поприветствовал меня и говорил что-то о встрече с Протеро, и вдруг на меня накатило дикое желание расхохотаться. Его манеры были такими обыденными, будничными, а у меня внутри будто всё сильнее и сильнее натягивалась струна. Помню, я выкрикнул что-то нелепое и увидел, как изменилось его лицо. Я едва не потерял голову. Я пошёл прочь, прочь. Я больше не мог этого выносить. Если Эн совершила столь чудовищную вещь, то я должен нести за это ответственность. Я пошёл и сдался. Наступила тишина, когда он закончил. Затем полковник деловым тоном произнёс: "Я хотел бы задать вам один-два вопроса. Первый: дотрагивались ли вы до тела, передвигали ли его в ту или иную сторону?" "Нет, не дотрагивался. То, что он мёртв, — Было видно и без этого. — Вы заметили записку, лежавшую на бюваре и полуприкрытую его телом? — Бювар — настольная папка с бумажными пищевыми принадлежностями. — Нет. — Вы что-то делали с настольными часами? — Я не прикасался к часам. Насколько я помню, они уже были опрокинуты на стол, но к ним я не прикасался. — Теперь относительно вашего пистолета. — Я не прикасался. Когда вы в последний раз видели его? Лоуренс Рейдинг задумался. Трудно сказать наверняка. Где вы хранили его? Ох, среди хлама и всякого барахла в гостиной, у себя в коттедже, на одной из полок в книжном шкафу. Вы были настолько безбеспечны, что просто держали его на полке. Да, я не вспоминал о нём. Он лежал там себе и лежал, и любой, кто приходил в коттедж, мог увидеть его. «Да. И вы не помните, когда в последний раз видели его?» Лоренсу опять пришлось рыться в памяти, и он от усердия свел брови на переносице. «Я почти уверен, что он лежал там позавчера. Помню, как отодвинул его в сторону, чтобы достать старую курительную трубку. Думаю, это было позавчера, хотя не исключено, что и днем ранее. Кто в последнее время заходил к вам в коттедж?» Ох, куча народу. У меня постоянно кто-то бывает. Одни приходят, другие уходят. Позавчера я устроил своего рода чаепитие: Лэтис Протера, Денис и вся их компания. А ещё время от времени ко мне наведываются наши старушки. Вы запираете коттедж, когда уходите? Нет, с какой стати? У меня нечего красть. Здесь никто не запирает дома. Кто занимается вашим хозяйством? Каждое утро приходит старая миссис Арчер, чтобы «пособить», как она выражается. — Как вы думаете, она вспомнит, когда в последний раз видела пистолет у вас дома? — Не знаю. Может быть. Но я бы не сказал, что добросовестная уборка пыли — это ее конек. — Что же получается? — Практически любой мог взять ваш пистолет? — Получается, что так. Открылась дверь, и в кабинет вошел доктор Хейдек, а с ним Энн Проторо. При виде Лоуренса она вздрогнула. Он же робко шагнув к ней сказал: "Прости меня, Энн. Это было мерзко с моей стороны подумать такое". "Я?" Она замолчала, а потом устремила умоляющий взгляд на полковника Мелчита. "Это правда, то, что рассказал мне доктор Хайдек, что с мистера Рейдинга сняты все подозрения?" "Да. А теперь, миссис Протера, перейдём к вашей истории." Ну-ка, что там у вас, а? Она застенчиво улыбнулась. Наверное, вы думаете, что я поступила ужасно. Вообще-то я бы выразился иначе. Глупо. Но всё закончилось. Мне от вас, миссис Протера, нужно одно. Правда. Абсолютная правда. Она сосредоточенно кивнула. Я вам всё расскажу. Думаю, вы знаете о обо всём. Да. В тот вечер я должна была встретиться с Лоуренсом, с мистером Рейдингом в студии в четверг седьмого. Мы с мужем приехали в деревню вместе. Мне нужно было сделать кое-какие покупки. Когда мы расставались, он не взначай упомянул, что собирается увидеться с викарием. Я хотела предупредить об этом Лоуренса, но у меня всё не получалось, и я волновалась. Я В общем, мне было неловко встречаться с ним в саду у викария, пока в его доме находится мой муж. Ее щеки запылали. Для нее этот момент был не самым приятным. Я рассчитывала, что мой муж заглянет к викарию ненадолго. Чтобы выяснить, там он или нет, я пошла по аллее к дому викария. Я надеялась, что меня никто не увидит, но старая мисс Марпл, естественно, оказалась в саду. Она остановила меня. Мы перекинулись парой слов, и я объяснила, что иду за своим мужем. Надо было хоть что-то сказать. Не знаю, поверила она мне или нет, она выглядела довольно забавно. Попрощавшись с ней, я пошла к дому викария и направилась к окну в кабинет. Осторожно подкралась, ожидая услышать голоса. Но к моему удивлению, в кабинете было тихо. Я заглянула, увидела, что комната пуста, и поспешила через лужайку к студии, куда почти одновременно со мной пришёл Лоуренс. Миссис Протера, вы утверждаете, что комната была пуста? Да, моего мужа там не было. Странно. Вы хотите сказать, мэм, что не видели его? спросил инспектор. Да, я его не видела. Инспектор сла что-то прошептал начальнику полиции, и тот кивнул. Миссис Протерра, вас не затруднит показать нам, что именно вы сделали? Вовсе нет, она встала. Инспектор Слэк открыл перед ней окно. Она вышла в сад и повернула налево, к углу дома. Инспектор властным жестом подозвал меня к себе и велел сесть за письменный стол. Почему-то мне очень не хотелось этого делать. Меня охватило неприятное чувство. Однако я естественно подчинился. Я услышал снаружи шаги, потом на минуту всё стихло, и миссис Протера пошла в обратном направлении. Инспектор Слэк подал мне знак, что можно встать и вернуться в другую часть комнаты. Миссис Протера вошла в кабинет через окно. Вы всё повторили в точности так, как было тогда, спросил полковник Мелчит. Думаю, да. А теперь скажите нам, миссис Протера, Где именно находился викарий, когда вы заглядывали в комнату? спросил инспектор Слэк. Викарий? Я нет, боюсь не скажу. Я его не видела, инспектор Слэк кивнул. Вот так вы не увидели и своего мужа. Он был за углом, за письменным столом. О! Она замолчала. Неожиданно её глаза расширились, и в них отразился ужас. Не может быть, чтобы чтобы, может, миссис Протеро, вы заглянули как раз когда он сидел там. О, она задрожала. Инспектор продолжил задавать вопросы. Миссис Протеро, вам было известно, что у мистера Рейдинга есть пистолет? Да, он однажды сказал мне об этом. Вы когда-нибудь брали в руки этот пистолет? Она покачала головой. Нет. Вам было известно, где он хранит его? — Затрудняюсь сказать. — Думаю, да. Кажется, я видела его на полке в коттедже. — Ведь ты хранила его там, да, Лоренс? — Миссис Проттера, когда вы в последний раз заходили в коттедж? — О, примерно неделю назад. Мы с мужем были приглашены на чай. — А с тех пор не заходили? — Нет, я больше туда не приходила. — Видите ли, это могло вызвать массу пересудов в деревне. — Несомненно. — Несомненно. Сухо произнёс полковник Мелчет. Где вы имели обыкновение встречаться с мистером Рейдингом? Позвольте спросить. Он приходил в холл, писал там портрет Лэтис, а после этого мы мы часто встречались в лесу. Полковник Мелчет кивнул. Разве этого мало? Её голос неожиданно дрогнул. Ужасно, что я вынужден рассказывать вам всё это, и и между нами не было ничего предосудительного. Не было, совсем не было. Мы просто друзья. Мы мы не могли не проявлять интереса друг к другу. Она с мольбой посмотрела на доктора Хейдека, и эта добрая душа решила вмешаться. "Послушайте, милчиц", сказал он. "Я и в самом деле считаю, что миссис Протера достаточно. Она и так пережила страшный шок во всех отношениях". Начальник полиции кивнул. И в самом деле, миссис Протерра, мне больше не о чем спросить вас, сказал он. Спасибо, что честно ответили на мои вопросы. Значит, я могу идти? Ваша жена дома? спросил у меня Хейдок, думая, миссис Протерра с радостью повидается с ней. Да, ответил я. Гризельда дома. Вы найдёте её в гостиной. Миссис Протерра вместе с Хейдоком вышла из комнаты, Рединг последовал за ними. Поджав губы, полковник Мелчат вертел в руках нож для бумаги, а Слак разглядывал записку. И я решил изложить теорию мисс Марпл. Приглядевшись к записке, инспектор воскликнул. — Мать честная, а старушка-то, кажется, права. — Взгляните сюда, сэр. Видите? Цифры и в самом деле написаны другими чернилами. Время написано авторучкой, чтобы мне провалиться. Мы все были взволнованы. Вы, конечно, исследовали записку на предмет отпечатков пальцев, сказал главный констебль. Да. И что вы думаете, полковник? На записке ни одного отпечатка. На пистолете отпечатки мистера Рединга. Возможно, были и другие до того, как он принялся забавляться с ним и носить с собой в кармане, но сейчас не осталось ничего, за что можно было бы уцепиться. Сначала дело выглядело так, что все улики складывались против миссис Протеро. Задумчиво проговорил Мелчит: причём улик против неё было больше, чем против мистера Лоуренса Рединга. Потом эта старушка Марпл дала свидетельские показания, что у миссис Протера пистолета с собой не было. Однако пожилые дамы часто ошибаются. Я молчал, хотя и не мог согласиться с ним. Я был абсолютно уверен: раз мисс Марпл так утверждает, значит, у эн Протера пистолета с собой не было. Не Смарпл, не из тех пожилых дам, которые ошибаются. Она обладает удивительным даром всегда оказываться правой. Что не даёт мне покоя, так это то, что никто не слышал выстрел. Если он был, кто-то обязательно должен был слышать его, откуда бы он ни раздался. Слэк, думаю, вам стоит переговорить с горничной. Инспектор с похвальным рвеньем устремился к двери. «Я бы не стал спрашивать у нее, слышала ли она о выстрел в доме, — сказал я, — потому что если вы спросите об этом, она будет все отрицать. Спросите о выстреле в лесу. Она признается лишь в том, что слышала именно такой выстрел». «Я сам знаю, как обращаться с горничными», — заявил инспектор Слак и исчез за дверью. «Мисс Марпл говорит, что слышала выстрел чуть позже, — сказал полковник Мелчатт. Нужно выяснить, может ли она точно назвать время. Конечно, выстрел мог быть случайным и не иметь отношения к делу. Вы правы, Мок, согласился я. Полковник прошёлся по комнате. А знаете, Клемент, вдруг снова заговорил он. У меня такое чувство, что это дело окажется запутаннее и сложнее, чем мы все думаем. За всем этим что-то есть, чтобы мне провалиться, он вскропнул. Нечто такое, о чём мы ещё не знаем. Мы в самом начале, Клемент, помяните моё слово, мы в самом начале. Всё это, часы, записка, пистолет, сейчас не поясняет совершенно ничего. Я кивнул. Действительно ничего. Но я твёрдо намерен добраться до сути и вызывать Скотланд-Ярд не стану. Слэк умён. Он очень умён. Он самый настоящий щейка. Он умеет вынюхивать и в конечном итоге доберётся до правды. Он мастерски провёл несколько расследований, и это дело станет для него шедевром. Шедевр, вершина мастерства. Кто-то другой наверняка призвал бы на помощь Scotland Yard, я же этого делать не стану. Мы сами всё раскопаем у себя в Дауншире, справимся своими силами. Дауншир вымышленное графство, к историческому ирландскому графству Даун нимеет отношения. Надеюсь на это, сказал я. Я попытался придать своему тону некоторый энтузиазм, но за один день я успел проникнуться такой неприязнью к инспектору Слаку, что мысль о его успехе была мне неприятна. Успешный Слак, подумал я, станет ещё более мерзким, чем Слак-неудачник. Кто живёт по соседству с вами? вдруг спросил полковник. А вы имеете в виду в конце дороги? «Миссис Прайс Ридли. Когда Слак закончит с горничной, мы отправимся к ней. Очень вероятно, что она что-то слышала. Надеюсь, она не глухая, а?» «Я бы сказал, что у нее на редкость чуткий слух. Я оцениваю его по количеству скандалов, которые она затеяла, со словами «Я тут случайно подслушала». «Именно такая женщина нам и нужна. А вот и Слак». Инспектор выглядел как после жестокой схватки. «Миссис Прайс Ридли. — Уф! — отдуваясь, произнес он. — Ну и фурия она у вас, сэр! — Мэри — девушка с исключительно сильным характером, — сказал я. — Терпеть не может полицию, — продолжал инспектор. — Я предостерег ее и сделал все возможное, чтобы вселить в нее страх перед законом, но безрезультатно. Она едва не набросилась на меня. — Уж больно она горячая, — сказал я, сразу смягчив свое отношение к Мэри. Но я припер ее к стенке. Она слышала выстрел, причём только один, и это было значительно позже прихода полковника Протеро. Я не смог вытащить из неё точное время, но нам всё же удалось установить его с помощью рыбы, хотя бы приблизительно. Рыба запаздывала, и она принялась ругать мальчишку-разносчика, когда тот пришёл. И он сказал ей, что едва пробило полседьмого. Вот сразу после этого она и услышала выстрел. Конечно, время не очень точное, с позволения сказать, но зато даёт нам пищу для размышлений. Хм, промычал мельчит. Сомневаюсь, что миссис Протерра имеет отношение к этому делу, не без сожаления сказал Слэк. Начнём с того, что у неё просто не хватило бы времени, к тому же женщины не очень любят иметь дело со стрелковым оружием, для них предпочтительнее мышияк. Да, думаю, она не совершала этого преступления. А жаль, Он вздохнул. Мелчич сообщил, что собирается навестить миссис Прайс Ридли, и Слэк одобрил его идею. Можно мне пойти с вами, спросил я. Меня всё сильнее интересует расследование. Разрешение было дано, и мы вышли из дома. Нас встретила громкая "эй!", когда мы прошли через калитку. По дороге из деревни к нам спешил мой племянник Денис. Скажите, обратился он к инспектору. А что с тем отпечатком ботинка, о котором я вам рассказал? Садовника, лаконично ответил инспектор Слаг. А вы не допускаете, что кто-то мог надеть сапоги садовника? Нет, не допускаю, отрезал инспектор своим тоном, давая понять Денису, что дальнейшие вопросы неуместны. Однако отделаться от моего племянника было не так-то легко. Мальчик вытянул перед собой руку с двумя обгорелыми спичками нашёл укалитки спасибо произнёс слак и положил спички в карман тема, казалось, была исчерпана вы ведь не собираетесь арестовывать дядю лена да пошутил денис а следовало бы против него много свидетельств заявил юноша спросите мэри только за день до убийства он желал полковнику протора поскорее покинуть наш мир правда дядя лен э начал я Инспектор Слак окинул меня неторопливым, полным подозрением взглядом, и я почувствовал, что горю. «Деннис ужасно несносен. Неужели он не понимает, что полицейские редко обладают чувством юмора?» «Не глупи, Деннис», — раздраженно произнес я. Невинный ребенок уставился на меня с искренним удивлением. «Да бросьте, это же была шутка», — сказал он. «Дядя Ленн просто сказал, что любой, кто убьет полковника Протора, сослужит миру добрую службу». — А-а-а! — воскликнул инспектор Слак. — Теперь я понимаю, что имела в виду горничная. Слуги тоже редко обладают чувством юмора. Я мысленно от души отругал Денниса за то, что он вспомнил о том разговоре. Из-за этого, а также из-за настольных часов, я теперь вечно буду ходить в подозреваемых у инспектора. — Пойдемте, Клемент, — сказал полковник Мелчет. — А куда вы идете? Можно мне с вами? — спросил Деннис. — Нет, тебе нельзя. — отрезал я. Мы пошли вперёд, а он остался стоять и с обиженным выражением смотрел нам вслед. Мы поднялись на аккуратное крыльцо дома миссис Прайс Ридли, и инспектор принялся стучать и звонить так, как, если выразиться осторожно, могут стучать и звонить только официальные лица. Дверь открыла горничная. Миссис Прайс Ридли дома, осведомлялся мальчик. Нет, сэр, помолчав, горничная добавила. Она только что ушла в полицейский участок. Подобный поворот оказался для нас полной неожиданностью. Когда мы спустились с крыльца, Мелчис схватил меня за руку и тихо проговорил: "Если она тоже отправилась признаваться, то я сойду с ума".